Дороже заботы всегда была свобода. А какая к черту свобода в детстве? Она обретается позднее. Так и выходит, отсчитывать жизнь лет с пятнадцати, когда началось интересное, то есть свободное, независимое, свое, порочное, говоря, общепринято. Детство и отрочество остались не столько в душевной памяти, сколько в ощущениях зрительных, слуховых, вкусовых. Мятный вкус завязи, светло-зеленых шишках. Копченая салака из накрытых папоротником корзин утренних старух на взморье. Оскомина от неспелого белого налива, сорванного в соседском саду. Сочность липового листа. Сладковатая промокашка, нажеванная на уроке, для рогатки. Густой томатный сок из высокого конуса. Пирожок с ливером за 4 копейки на Матвеевском рынке. Мертвый вкус мела, откушенного у классной доски. Скользкие пенки клубничного варенья прямо из таза на плите. Почти пресная вода Рижского залива, когда ныряешь с открытыми глазами. Так же живо то, что запечатлели зрение, слух, обоняние, осязание. Картинки, звуки, вкусы, запахи, прикосновения — все при мне. Вкусовые ощущения преобладают. К этой стороне жизни я проявлял внимание с детских лет. Хотя в этом у родителей не было со мной сложностей Аппетит бесперебойно. Импровизированно готовить понравилось рано. Когда лет в пятнадцать стал выпивать с друзьями, все были бездомны, то есть жили с родителями, своих комнат почти ни у кого не было. Собирались то в парках, то в закоулках Старой Риги. Мы знали места, неведомые даже экскурсоводам, дворик с неожиданным ракурсом башни Домского собора, нишу в крепостной стене возле шведских ворот, Крыльцо у гонзейского склада со ступенчатым фасадом, площадку под англиканской церковью с редким видом на Даугаву. Бравировали такими знаниями, хвалились друг перед другом, с наслаждением угощали старой Ригой приезжих. Все-таки есть разница, где выпивать и трепаться, в грязном дворе у глухой стены или в готическом антураже. Обычная закуска – плавленый сырок за 11 копеек. Именно за одиннадцать, потому что за двадцать две, во-первых, в два раза дороже, во-вторых, хороший, жирный и мажется. А за одиннадцать плохой ломается, что и нужно. Но как только предоставлялась возможность застолья в домашних условиях, я старался украсить жизнь. Приготовить какие-нибудь гренки омлет, еще лучше свое фирменное блюдо. Помидоры, начиненные фаршем и присыпанные сыром. В духовке все доходило за полчаса. «Почти парижская кухня», — важно говорил Сеня Хазин, сын известного художника, о котором газеты писали, что он сделал интарсию с изображением Фиделя и доску от имени ЦК Латвии отправили на Кубу в подарок. Сеня как-то съездил с отцом во Францию, считал сестетом. Простой Юрка Никаноренко все повторял. «Истая паечка, колоришка». Девушки изумлялись, что не раз давала мне дополнительный козырь. Дома меня никто готовить не учил. Да и как бы, на кухне, что ли, где не повернуться было шести хозяйкам. К тому же мать вообще не очень любила стоять у плиты, да еще и приходила измученная, как бывали измученные советские врачи. Равнодушный к еде прогрессивный отец интересовался только новинками. Привозил из Москвы хрустящие хлебцы, осваивал внедряемую хрущевым воздушную кукурузу. В же Москве купил нож для сыра, тупой, круглый, с двумя острыми рожками на конце. Никто не знал, зачем он сыру, общее обсуждение на кухне тоже ничего не дало. А Марья Петровна пешехонова громко плюнула на пол и отошла. Нож навсегда спрятали. В нашем пятиэтажном доме все 10 громадных квартир с четырехметровыми потолками паркетными полами, и ростовыми печками, превратились в коммуналки, населенные военными или отставниками. В нашей пятой, на третьем этаже, мой отец-майор, тихий безымянный старлей в комнате у сортира, капитан Сушин, курсант-артиллерист, пешеходов-младший, еще какие-то сменяющиеся мелкие офицеры, ответственный квартиросъемщик Борис Захарович Пешеходов, отставной кавалерийский полковник в шлепанцах, галифе и нательной рубахе. При таком обилии военнослужащих совершенно не помню разговоров о войне. То ли она была еще слишком близко, то ли тем успела надоесть от постоянного официального трезвона. Войну, ее победы, ее героев использовали и используют все. Да и странно, если б было иначе. Немного у страны достижений, да еще столь всенародных, лелеемых, несомненных не мешает даже новейший поток документальной правды о сталинско-гитлеровском сговоре, об иснословном хаосе первых военных лет, о жестоко бессмысленных массовых жертвах. Вероятно, нужна в обозримом прошлом в еще живой памяти некая мера нравственности, мужества, чистоты, правоты. Скорбно, что война стала для России таким эталоном, но что поделать. Как сказано у Льва Лосева, хорошего только война.